«А ты знаешь, какие идут разговоры?» Медленно сказал он. Джун вспыхнула. «Да, нет, знаю, нет, не знаю, мне все равно». И она топнула ногой. «Мне кажется, — сказал старый Джолион, опустив глаза, — что он тебе и мертвый будет нужен». И после долгого молчания заговорил опять. «Что же касается покупки дома?» Ты просто сама не знаешь, что говоришь. Джун заявил, что знает. Если он захочет купить, то купит. Надо только оплатить его стоимость. Стоимость? Ты ничего не понимаешь в таких делах. И я не пойду к Сомсу. Я не желаю иметь дело с этим молодым человеком. И не надо. Поговори с дядей Джемсом. А если не сможешь купить дом, то заплати поиску. Он в ужасном положении. Я знаю, я видела. Возьми из моих денег. В глазах старого Джолиона промелькнул насмешливый огонек. Из твоих денег? Не дурно. А что ты будешь делать без денег? Скажи мне на милость. Но втайне мысль о возможности отвоевать дом у Джемса и его сына уже начала занимать старого Джолиона.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 собственником, поможет ему занять подобающие положения, закрепит за ним место в обществе. Справедливое воздаяние всем, кто смелился считать его сына жалким нищим пари. Так, посмотрим, посмотрим. Может быть, ничего и не выйдет». Он не намерен платить бешеные деньги, но если цена окажется сходной, что ж, может быть, он и купит. А в тайне, в глубине души, старый Джолион знал, что не сможет отказать ей, но он ничем не выдал себя. Он подумает. Так было сказано Джун.